Глава 23 После отъезда Майи в нашу комнату так никого и не подселили, но мы с Лолой были этому только рады. Нам и вдвоем жилось неплохо. Никто не бурчал, никто не напрягал, пропала необходимость прятать работы. Однажды у нас даже решила заночевать Розалинда, но хватило ее энтузиазма ненадолго. Рози честно пыталась приспособиться к общажной жизни, но оказалась для этого слишком изнеженной. Общая душевая ее пугала, шум из соседних комнат напрягал, матрас оказался слишком кривым, а сама кровать до жути твердой. В итоге она умчалась в свою шикарную квартиру еще до полуночи. Нас тоже звала с собой, обещая выделить нам отдельные комнаты, но мы с Лолой предпочли отказаться. А время неслось вперед, будто его специально кто-то ускорил. Из-за напряженной учебы и обилия дополнительных занятий я постоянно была занята, потому дни и недели пролетали для меня незаметно. На улице похолодало, и пришлось мне потратить всю стипендию на покупку теплых вещей. Осень стремительно подбиралась к своему завершению, на пороге уже маячила зима. А для студентов академии это означало две вещи – приближение сессии и традиционного бала магов. Праздник устраивали в первый зимний день. В честь этого события приглашали музыкантов, украшали залы, а повара готовили самые изысканные кушанье и, конечно же, отменялись занятия. Поначалу я не обращала внимания на обсуждение грядущего мероприятия и уж точно не собиралась туда идти. Меня не особенно интересовали развлечения. Я еще слишком хорошо помнила свой единственный поход в ночной клуб. К тому же следовало как можно скорее закончить проект по техномагическому моделированию, в котором я пыталась правильно сконструировать макет самого примитивного фонапа. Увы. Это оказалось намного сложнее, чем мне казалось, а преподающая эту дисциплину профессор Зарина Дотти на все мои стенания только качала головой и упрямо утверждала, что я справлюсь. Она вообще взялась за меня по полной программе, пояснив, что мне необходимо максимально расширить базу собственных знаний. Даже составила мне расписание дополнительных занятий, договорилась с преподавателями и сама раз в неделю устраивала для меня по ним зачет. «Я вижу в тебе потенциал и искру», — сказала она как-то. А значит, как твой наставник, просто обязана сделать все возможное, чтобы вылепить из тебя настоящего мага-изобретателя. Ее слова откровенно льстили, да и, честно говоря, я сама была рада такой загруженности. Мне нравилось познавать новое. В академии я чувствовала себя на своем месте, будто была рождена именно для того, чтобы здесь учиться. А вот балмагов меня совершенно не интересовал. Я не собиралась туда идти и, честно, считала, что мне нечего там делать. Вот только мои подруги решили иначе. В этот раз, уговаривая меня, они даже проявили потрясающее единодушие, хотя до сих пор относились друг к другу без особой симпатии. «Эми, ты учишься как проклятая», — утверждала Лола. «Пойми, иногда нужно отдыхать, отвлекаться, а то однажды можно просто перегореть». «Мира, балмагов — уникальное событие», — говорила Рози. «Это как погружение в сказку. Представь, все будут в шикарных нарядах, девушки в пышных платьях, парни в костюмах. И никаких тебе современных песен, только классические мелодии и парные танцы. Такого больше нигде не устраивают. первые я ответила, что считаю прекрасным отдыхом прогулки по парку и расслабляющую литературу. Второй уверенно заявила, что с некоторых пор перестала любить сказки. Но оставлять меня в покое никто не собирался. Предприняв еще несколько попыток уговоров, эти две негодейки попросту сговорились и в предшествующую празднику субботу хитростью выманили меня в город. За платьем. «И чего вы хотели этим добиться?» — хмуро спросила я, идя рядом с девочками по коридору самого большого торгового центра в столице. «Ну не хочу я на этот бал!» «Мира!» Роза подхватила меня под руку. «Ты просто сама не понимаешь, от чего отказываешься. Там будет очень интересно». «Я не умею танцевать!» — буркнула в ответ. «Главное, чтобы партнер умел!» — со знанием дела сказала Розалинда. И я с радостью дам тебе пару уроков. Я вот тоже не умею, добавила Лола. Но меня этот факт ни капли не беспокоит. Вот и правильно, кивнула Рози. Главное — настрой. А еще там будет настоящее магическое представление иллюзионистов. Ты когда-нибудь видела магию иллюзий в действии? Уверена, что нет. Поверь, это захватывающее зрелище. К тому же, помимо студентов и преподавателей, приглашены еще и выпускники прошлых лет. А среди них есть выдающиеся личности да и вообще эми тебе восемнадцать лет а ты зарылась в свою учебу как в песок выдала вдруг лола три месяца живем вместе и ты еще ни разу ни на одно свидание не сходила. более того я не слышала от тебя ни слова о парнях это ненормально я не собираюсь заводить с кем то интрижки в том числе в академии у меня нет на это времени сказала серьезным тоном надеясь что меня все же услышат а надо найти поддержала лоло розалинда Но, встретив мой раздраженный взгляд, быстро пошла на попятный. «Ладно, тебе не дуйся. Давай так, ты пойдешь с нами на бал, а мы не будем допекать тебя разговорами об отсутствии личной жизни». «Рози, у тебя самой с этим все глухо», — бросила я. «Ты на парней в академии вообще не смотришь». «У меня есть на это причины», — проговорила она, а ее глаза будто в один момент потухли. Судя по всему, эти самые причины сильно ее расстраивали. Я тактично не стала ничего уточнять но Лола явно желала услышать ответы. «И что же это за причины?» — спросила она, выступив чуть вперед. «Поведай, принцесса Эшроу, мне вот очень интересно». «Тебя они точно не касаются», — строгим тоном ответила Рози. «Не касаются», — согласилась рыжая. «Но я тут недавно кое-что услышала и начала понимать, почему ты такая странная. Так вот, если хочешь мое мнение, ты ни в чем не виновата». И тебе, как и миряне давно пора заняться устройством личной жизни. А то так и завянете во цвете лет. Одна в обнимку с книжками, другая с ошибками прошлого». «Хватит, Лола. Я не желаю об этом говорить». Эту фразу Рози выдала с таким ледяным высокомерием, что я невольно поежилась, не узнавая в этой холодной аристократке свою подругу. Но минуло мгновение, и она снова вернула обратно маску беззаботной девушки. И с воплем «Вот оно, то самое платье!» затащила нас в ближайший магазин. Я не собиралась ничего покупать, да и не было у меня средств на такие вещи. Но Лола с Рози все равно заставили меня примерить несколько платьев, якобы просто так. Я поначалу упиралась, а потом решила махнуть рукой. Глядя на то, как девушки со смехом красуются то в одном, то в другом наряде, я в итоге сдалась и тоже присоединилась к их баловству. К слову, в этом огромном магазине нас таких веселых собралось немало, но консультанты только улыбались, даже не думая кого-то отчитывать за неподобающее поведение. Я сначала облачилась в тяжелое зеленое платье с открытыми плечами и даже попробовала пройти в нем по магазину, но едва не свалилась. «Как же сочувствую женщинам прошлого!» — вырвалось у меня. «Это же каторга — таскать на себе такую тяжесть!» «Ты просто выбрала неправильный фасон!» Сознанием дела ответила Рози. Потом отправила меня в примерочную и сама притащила еще три варианта. Эти, кстати, оказались намного легче. А одно из них, светло-голубое, село на меня так идеальное, что я просто несколько минут умиленно смотрела на собственное отражение, не в силах произнести ни слова. А когда показалось в нем девочкам, они в один голос заявили, что это точно нужно брать. Увы, цифры на ценнике оказались такими, что мне едва не стало дурно. Нет, я бы смогла на него накопить. Если бы продала фонап и два года собирала все свои стипендии, но ясное дело, что позволить себе такую дорогую покупку не могла. Но и расставаться с этим шедевром мне совершенно не хотелось. И будто желая отодвинуть подальше этот момент, я еще долго крутилась перед большим зеркалом посреди магазина. Платье было простым, но в то же время шикарным. Впереди оно казалось довольно закрытым. Горизонтальный вырез горловины чуть открывал ключицы и сходился на плечах лифы рукава оказались расшиты мелкими синими камушками, судя по всему, драгоценными, а сама вышивка изображала плетущуюся лозу. Талию перетягивал широкий пояс, и от него до самого пола струилась трехслойная легкая юбка, которая совершенно не сковывала движений. И вроде бы все просто, но у этого шедевра имелись две особенности. Консервативность кроя спереди компенсировала полностью открытая спина, а простоту юбки дополнял шикарный шлейф длиной около полуметра. Это платье превосходно обрисовывало фигуру, и в нем моя талия оказалась удивительно тонкой, плечи и осанка изящными, а грудь очень даже заметной. Как же все-таки красивые вещи могут преображать людей? Наверное, я никогда не устану этому удивляться. «И что это измененное здесь делает? Да еще в таком виде?» Долетел до меня противный женский голосок. Я так резко обернулась, что едва не запуталась в шлейфе, а когда увидела лениво идущую ко мне Риту Фолк с двумя новыми подружками, вдруг почувствовала себя зверем в западне «Красивое, кстати, платье», — выдала это Мегера. «Неужели ты собралась в нем на бал?» «Тебе какая разница?» — бросила я в ответ. «Мне? Никакой?» — равнодушно ответила она. «Просто хотела напомнить, что это бал магов, а ты не маг. Ты измененная. Я узнала, что это значит». Выяснила все по своим каналам. И знаешь что, считаю, тебе не место в Академии. Руки начали мелко дрожать, и чтобы не выдать своего волнения, пришлось спрятать их за спину. Судя по довольным физиономиям приспешниц Риты, они тоже были в курсе моей маленькой тайны. Удивительно, что за прошедшие со дня распределений по факультетам два месяца, эта новость не разлетелась по Академии. Я даже успела поверить, что все обойдется. Но слишком рано обрадовалась. К счастью, твое мнение не имеет никакого значения, — сказала я, прибавив голосу насмешливых ноток. Декан и ректор в курсе особенностей появления у меня дара, и они не возражают против моей учебы. Это пока, — хмыкнула противная блондинка, — но, к счастью, я знаю способ повлиять на их решение. Не успела я ответить, как рядом нарисовалась Рози, и, одарив троицу полным презрением взглядом, остановила его на рейте и выдала. «Слушай меня, шпала белобрысая, если об измененности мира станет известно широкой общественности, я лично постараюсь сделать так, чтобы ты вылетела из академии, как пробка из бутылки игристого вина». «Думаешь, это ты Эшроуд, у тебя все можно?» — мгновенно ощетинилась Рита. «Да на тебя сама половина студентов зуб точит, а уж когда станет известно, что ты все время таскаешься с измененной, слухи примут новый оборот». «Я слов на ветер не бросаю», — зло сказала Розалинда. «Я тоже», — ответила Рита. И, развернувшись, покинула магазин. В тот момент, глядя ей вслед, я уже знала, что грядут неприятности, и почему-то не сомневалась, что это снова происки пресловутых рун. А ведь они так долго не напоминали о себе, хотя я и Бралдена не видела столько же, и, если честно, успела немного по нему соскучиться. Он заставил дать обещание связаться с ним, если вокруг меня снова начнут твориться неприятные вещи, способные привести к плачевным последствиям. И я свяжусь, но только в том случае, если пойму, что сама справиться не в силах. А пока еще ничего не произошло. Вдруг это просто капризы, непонятно за что взъевшиеся на меня пигалицы. Может, руны тут ни при чем? Я отчаянно пыталась убедить себя, что ничего серьезного случиться не должно. Вот только интуиция упрямо хмурилась и качала головой. Но теперь я хотя бы примерно знала, чего ждать. А значит, буду готова.